Глава седьмая Утро началось, едва расцвело. Бдительная Лена разбудила ровно в шесть. К половине седьмого я уже входила в стерильную столовую. На завтрак дали салат витаминный с морской капустой и тертой морковкой, жиденькую молочную кашу, пресный омлет, некрепкий чай и кусочек хлеба. Что ж, вполне ожидаемо, видимо, неизвестная Сима Васильевна прописала Лидочке диету от ожирения. Покончив со скучным завтраком, я прихватила талоны на диетический обед в столовой нашего депо и отправилась на работу. В вестибюле глянула на себя в зеркало и осталась условно удовлетворена строгим видом молодой полной женщины в сером офисном сарафане и белой рубашке. Две рубашки я не вернула Горшкову, а еще же в химчистке одна. Надо на неделе забрать». Берет цвета топленого молока полностью закрывал испорченные волосы. Деловой облик портило весеннее пальто дачной расцветки. Но других вариантов все равно не было. Придется пока походить в чем есть, с надеждой, что через пару дней потеплеет. Моя интуиция не подвела, только я вошла в кабинет и сняла пальто, как в дверном проеме возник Иван Аркадьевич. Оглядев меня, он одобрительно кивнул. «Лидия Степановна, доброе утро». Как вам наш профилакторий? Удалось отдохнуть? Доброе утро, Иван Аркадьевич, улыбнулась я. Спасибо вам большое. Профилакторий просто замечательный. И сотрудники очень чуткие. А вот отдохнуть особо не удалось. В виде как удивленно поморщился Иван Аркадьевич, я с продолжила. «Я доклад написала. Решила не откладывать на рабочий день. Вдруг форс-мажор какой возникнет? А так, основной текст у меня готов. и В течение дня внесу только небольшие правки и отрепетирую речь. Ну, или вдруг какая светлая мысль осенит?» «Нет-нет, светлых мыслей нам не надо», — пробормотал Иван Аркадьевич, читая текст моего доклада, и нахмурился. «Так-так-так. У меня неприятно засосало под ложечкой. Я обреченно стояла, ожидала разгон». «Ну что ж, Лидия Степановна», — вдруг расцвел улыбкой Иван Аркадьевич, возвращая мне листочек, — «неплохо, очень даже неплохо. И идеологически грамотно, что радует». Я с облегчением принялась благодарить за такую оценку. «Осталось теперь только хорошо выступить», — заметил Иван Аркадьевич. «Вы выступать перед большой аудиторией не боитесь, я надеюсь?» «Я заверила, что не боюсь». «А заявление в члены партии вы написали?» «Вдруг спохватился Иван Аркадьевич». «Эм...» «Замялась я, вспомнив, что абсолютно не в курсе, была ли Лидочка комсомолкой. «Дело в том, что часть моих документов я не могу найти». «И что?» «Не понял моего замешательства Иван Аркадьевич». «Заявление напишите прямо сейчас, год на кандидатский стаж, проявите себя». «За это время мы потихоньку проведем проверку и соберем рекомендации от членов партии». «Да нет же, не в том дело», — запереживала я. «Я ведь не была в комсомоле». «Жаль», — нахмурился Иван Аркадьевич. «Вы мне показались более сознательные, товарищ Горшкова». «Осознаю, что заблуждалась», — понурила голову я. «То, что вы не являетесь комсомолкой, — это, конечно, большой минус», — заметил Иван Аркадьевич. «Но вам значительно больше 20 лет, так что наличие значка в ЛКСМ не обязательно, особенно если есть или будут достижения». «Достижения будут», — твердо пообещала я и села писать заявление. «В ЗАГС я чуть не опоздала». Я ворвалась к товарищу Овчинниковой, который М. И. Кстати, Мария Ивановна и она оказалась ну, кто бы сомневался, И меня усадили заполнять какие-то бланки. Пока писала, появился горшков. Был он скорбно надутый страдальческий кроток, зато в новом импортном костюме, даже не поздоровавшись и, едва взглянув на меня тихим мученическим взором, пальтишка я предусмотрительно не стала расстегивать, а то, не дай бог, увидит свою рубашку истерика на весь ЗАГС сел заполнять заявление. Минут через семь мы наконец-то поставили свои подписи, заверяющие обоюдное согласие на ликвидацию еще одной ячейки общества, получили квитанцию и молча вышли из кабинета. Да фамилию я оставила Горшкова. Дело в том, что среди Лидочкиных бумаг я нашла свидетельство о рождении и там Лидочка значилась как Лидия Степановна Скобелева. Фамилия Скобелева благозвучнее, чем Горшкова. Но из-под забытых уроков истории я помнила, что Скобелев был то ли каким-то весьма левым эсером, то ли условно-оппозиционным меньшевиком. Точно не скажу, я их всегда путала. Но в любом случае мне противопоказаны любые ассоциации с врагами партии и народа. Я и так для всех странная. А вот Горшкова – простая мужицкая фамилия, как говорится, от Сахи до Лопаты. «Именно то, что мне сейчас нужно». Мы шли по длинному-длинному коридору сквозь толпу людей со спектром совершенно разных эмоций, от отрубкой застенчивости, держащихся за руки мечтательных юношей и девушек, радостной гордости отцов новорожденных до утирающих слез теток в черных косынках и раздраженно надутых мужчин и женщин, предпочитающих не смотреть друг другу в глаза. Я все думала, как спросить почти бывшего супруга о судьбе квартиры на Ворошилово, чтобы не вспугнуть. Пока думала, Горшков развернулся и ушел, старательно пряча взгляд. Вот ведь. Обедала я, согласно щедро выданным в профилактории, талоном. В соответствии с вердиктом Симы Васильевны, мне полагалось салат из огурцов, синеватый овощной суп с перловкой, паровой биточек из чего-то условно рыбного и неаппетитная, даже на вид, ячная каша. Всё недосолёное. Вместо чая – отвар шиповника. На десерт выдали морковно яблочные суфле без сахара, которые я тут же тоскливо отодвинула в сторону, из-под бросая голодные взгляды на чужие тарелки. Внезапно поймав себя на том, что настроение испортилось, я удивилась. В той прошлой жизни я придерживалась ЗОЖ. Фанаткой, конечно, не была, но старалась не нарушать. Вредные привычки в виде курения и ликеров исключительно в редкие дни отпуска с Жоркой». Я периодически занималась в тренажерном зале, в бассейн ходила дважды в неделю, каждый вторник русская баня с можжевеловым или дубовым веником и обязательным упасть в сугроб зимой или прыжком в озеро с холодной водой летом. И это не считая ежеутренней зарядки и регулярных прогулок на свежем воздухе. Фастфуд у нас дома был под запретом. Фастфуд у нас дома был под запретом за редким исключением. В еде старались придерживаться разумной умеренности. А вот Лидочка была обжорой, и результат налицо. При ее молодости выглядит лет на десять старше своего возраста, как расплывшаяся тетка, и постоянно хочет есть, точнее, жрать. «Ну ничего, Лидия Степановна, вот я за тебя теперь возьмусь», — злорадно пообещала я. Все эти дни было недосуг, силы уходили на элементарные «осмотреться, выжить». Зато сейчас, благодаря Ивану Аркадьевичу и несравненной Симе Васильевне, созданы все условия для приведения этого рыхлого тела в божеский вид. Чем я и собиралась заняться, решительно придвинув к себе стакан с отваром шиповника и мерзкое морковно-яблочное суфле с травянистым вкусом. Мою задумчивость прервал резкий звук. Вздрогнув от неожиданности, я подняла глаза. Надо мной стояла, уперев руки в бока, Зоя Смирнова в окружении своих подруг, и, судя по их решительному виду и косым взглядам, мне сейчас предстоял как минимум скандал. И я не ошиблась. «Приятненького аппетита!» Пакосливым голосом протянула Зоя и плюхнулась на стол напротив. «Смотрю, сидим так спокойненько, горшково, обедаем...» Одна из девушек в очках с толстыми стеклами с готовностью хихикнула. Зоя зыркнула на нее, мол, рано еще. «Спасибо!» — упорно жуя мерзительные суфле, пробормотала я. «Вкусно тебе?» — с издевкой продолжала Зоя. «Угу», — кивнула я и пододвинула к ней тарелку. «Хочешь попробовать? Угощайся, говорят, очень полезно». «Да не от горшкова», — покачала головой Зоя и вернула тарелку мне обратно. «Некогда нам тут трапезы разводить». Кому-то же и работать приходится, пока другие прохлаждаются. Сочувствую, вздохнула я и брезгливо отправила в рот ложку с невнятно-буроватой жижей. Тяжко, небось, без обеда и ужина, сутками напролёт. «Ты издеваешься, Горшкова?» — не выдержала Зоя. «Отнюдь!» — скривилась я и волевым усилием проглотила осклизлую массу, хуже только паровой пудинг из кабачков. Очевидно, Зоя приняла мою гримасу на свой счет, потому что глаза ее опасно сузились. «Горшкова!» — Зоин голос зазвенел. «Ты пропустила вчера собрание!» «Вот как!» — удивилась я. «Что за собрание?» «Рабочее вечернее собрание!» — пошла в наступление Зоя. «Первомай на носу, парад, маевка и торжественный концерт. Раз! День победы! Два!» А ведь еще день космонавтики через пару дней, и все это мы одни должны готовить». «Конечно нет, Зоя». Я решительно отодвинула тарелку с остатками суфле. «Я в корне не согласна с таким решением проблемы. Более того, считаю, что справедливо будет разделить обязанности по подготовке между всеми поровну. Почему меня на собрание не позвали? Почему я лишь случайно узнаю об этом от тебя в кулуарах в обеденное время?» «Небось, все роли уже между собой разделили. Мне хоть что-то оставили, я надеюсь». «Ну...» — опешила Зоя. «Эм... Горшкова, ты что, серьезно хочешь принимать участие?» «Обязательно?» — кивнула я и решительно отпила бурду из шиповника. «Да, не пиноколада и даже не мохито. Ну ладно, осталось шесть дней всего». «Горшкова, ну тогда будешь в самодеятельном концерте ко дню космонавтики выступать». Обрадовано начала Зоя. «Ой, здорово!» — воскликнула я. «А можно я два номера покажу?» «Хотя, погоди. Наверное, не получится. Ко дню космонавтики я сделала стенгазету. Сама подумай, если наша стенгазета победит и будет выбрана для представления от всего депо, то мне еще придется доделывать ее. И когда я, по-твоему, успею подготовить номера для концерта?» «Ну...» — задумалась Зоя. «А если не победит?» «Нужно дождаться результатов», — пожалуй, плечами я. «Сегодня-завтра должны сообщить». «Но за два дня ты не успеешь подготовить даже один номер», — нахмурилась Зоя. «Не успею», — грустно сказала я. «Поэтому ко дню космонавтики меня не привлекай». «Тогда на Первомай скажешь речь», — опять начала Зоя. «И концерт потом будет. Нужно петь в хоре». «О! В хоре петь я люблю», — обрадовалась я и тут же показательно закручинилась. «Но я сегодня делаю доклад от молодых рационализаторов нашего депо, и в любом случае по результату мне будут даны ответственные поручения. Поэтому к первомайской демонстрации качественно подготовиться не успею, и репетиции хора буду пропускать, а это не дело». «Что за доклад?» — недоверчиво переспросила Зоя. «Не могу говорить», — улыбнулась я. «Спроси Ивана Аркадьевича, он курирует». «А ко дню победы?» — расстроенно спросила Зоя. «Вот ко Дню победу я смогу», — успокоила ее я. «Но это не точно. Не от меня зависит, ты же понимаешь. Давай ближе к концу месяца опять вернемся к этому вопросу». Расстроенная Зоя ушла, а я про себя коварно ухмыльнулась. Первые правила офисного клерка – ни от чего не отказываться, с готовностью на все соглашаться. Вот только сделать это не совсем могу, потому что и кучу контраргументов нужно привести. Срабатывает почти стопроцентно. Повода для претензий ни у кого нет. В моем времени уже научились противодействовать таким манипуляциям. Все эти миллиард коучи и гуру учат, как это сделать наиболее быстро и эффективно. А в этом времени народ доверчив и простодушен. То, что надо. Оставалось еще минут двадцать до конца обеденного перерыва, и я хотела уединиться в кабинете и порепетировать выступление. Увы, моим чаянием сбыться было не суждено. Не успела выйти из столовой, как меня позвали на проходную. Пока шла, терялась в догадках. Кому я нужна? Однозначно, кроме Горошкова, больше некому. Наверное, они с мамочкой что-то новенькое придумали. Неужто станет мириться?» На кону двухкомнатная квартира, как-никак. Или решил развод не давать. Так Иван Аркадьевич обещал, что все пучком будет. Значит, остается квартирный вопрос. Но я ошиблась. Частично ошиблась. На проходной меня ожидала демоническая женщина, Олечка Горшкова. Увидев ее, я завистливо вздохнула. Вот почему одним бог дает все, а другим нос картошкой, короткие ноги и обвислую почти до уровня колен задницу? Но, впрочем, это риторический вопрос. Так было всегда, так есть и так будет. И в моем времени, и в этом. В этот раз Олечка была в шикарной вишневой куртке, джинсы и каблуки удлиняли и без того бесконечно длинные ноги. Волосы она собрала в высокий хвост. Увидев меня, Олечка захлопала густыми ресницами, умело подкрашенными импортной тушью. «Лидочка, здравствуйте. Как дела у вас?» «А Светланка про вас спрашивает и спрашивает все время. Очень уж вы ей понравились». Простодушно заулыбалась она, и мне на миг стало стыдно. «Здравствуйте, Ольга», — ответила я и молча уставилась на Олечку. «Помогать вести разговор не буду. Посмотрим, чего ей от меня нужно. Хотя я, конечно, догадываюсь. Моя интуиция меня не подвела. Олечка, чуть помявшись и видя, что я продолжаю молчать, сообщила. «Лидочка». «Мама сказала, что вы выгоняете нас на улицу. Я не верю этому». «Все правильно сказала ваша мама», — ответила я. «Квартира моя, и вы должны были освободить ее. Еще вчера». Прекрасные черные глаза Олечки налились слезами. Она взмахнула ресницами, и одна слезинка аккуратно скатилась по щеке. «Лидочка», — всхлипнула она, — «ну куда же мы пойдем? На улице так холодно». Этот чувственный спич, по всей видимости, должен был растопить ледяное сердце злой женщины, которая выгоняет двух сироток на улицу. Вот только бедная сиротка стояла вся в импортных шмотках, благоухая отнюдь не красной Москвой, о чем-то забугорно элитным, а злая ведьма временно ютится в рабочем профилактории и не знает, где придется ночевать через неделю. «В каком смысле куда пойдем?» — пожал плечами я. «Вы где прописаны, гражданка Горшкова? Небось, у мамочки Элеоноры и тети ее Рудольфовны?» Олечка чуть покраснела, и я поняла, что попала в точку. «И что, мамочка вас домой по месту прописки не пускает? Квартира у нее, на сколько комнат?» «Две», — всхлипнула демоническая женщина. «И что, в двухкомнатной квартире не смогут разместиться две женщины с ребенком? «Вы не понимаете...» — экспрессивно тряхнула головой Олечка, и чешские гранатовые подвески красиво зазвенели. «Не понимаете. Мама, она... Она очень суровый человек. А я творческая личность. Мне свобода нужна. И поэтому вы с братом и мамочкой решили провернуть аферу и отобрать мою квартиру?» — хмыкнула я. «И вопрос, где буду жить я, вас совершенно не беспокоит?» «Но вас же вроде прописали в общежитии», — неуверенно протянула Ольга. «Видно было, что данный вопрос ей даже не приходил в голову». «Замечательно», — хмыкнула я. «Просто прекрасно. В результате этой авантюры вы получаете мою двухкомнатную квартиру, Элеонора Рудольфовна остается тоже одна в двухкомнатной квартире, а я буду прописана где-то в общежитии». «Но вы же одна?» с обезоруживающей детской улыбкой, сообщила Олечка. «Поживете там немножко, потом вам квартиру дадут, ну или комнату». «Потом? Это лет через пятнадцать?» — рассмеялась я и съехидничала. «А почему бы вам, Ольга, не пожить в общежитии? С ребенком вам квартиру дадут быстрее лет через восемь». «В общежитии?» — ужаснулась Олечка. «Нет, вы шутите». «В общем так, Ольга, мне это все надоело». «Да и обеденный перерыв вот-вот закончится. У вас есть день-два, чтобы собрать вещи и покинуть мою квартиру. Ключи оставьте у соседки снизу, Наталье. Это та, которую вы регулярно затапливаете. Уточняю». «Нет», — воскликнула она, — «вы сами виноваты, сами. Я пожалуюсь Льву Юрьевичу. У вас будут большие неприятности, вот увидите, раз не хотите по-хорошему». Даже исказившись от злобы, ее лицо оставалось все таким же прекрасным. «Да, демонические женщины они такие. А Лев Юрьевич — это, очевидно, и есть тот обкомовский опиус, который весело проводит время с Олечкой. Ну что ж, пришла пора посмотреть на него». «Передайте Льву Юрьевичу, что я готова с ним встретиться», — сообщила я. «Надеюсь, большая рыба клюнет». После общения с демонической женщиной я загрустила. С такими людьми всегда трудно, с виду они ангелочки, а на самом-то деле. И чувствуешь себя после таких разговоров лет на сто старше. В общем, из нашего диалога стало понятно, что Олечка уцепилась за Лидочкину квартиру с упорством бульдога и не отдаст ее никому и ни за что. И вот как с ней воевать? Все самые сложные и самые логичные аргументы она умело разбивала одним лишь взмахом ресниц — Ее опиус, Лев Юрьевич, однозначно фигура декоративная. И ему-то Олечка нужна лишь для встреч, не больше, иначе он бы давно уже ее устроил со всем комфортом, или даже женился бы. И с квартиры ее не выгнать, это понятно. Но и отдавать квартиру Олечке я не буду. Подсунуть креветки в дверную обивку, чтобы звонялось. Так ребёнку жалко. Светка-пипетка всё время дома сидит. Именно она будет дышать гадостью. Да и что мешает Олечке с помощью того же любовника обменять эту квартиру на другую? Натравить участкового? Так звали уже соседи. Не хочет он с обкомовским связываться. В то, что Иван Аркадьевич сможет хоть что-то сделать, я верила сугубо теоретически. И даже больше. Я боялась, что если он вникнет в эту проблему и найдет там какие-то юридические нестыковки, то останусь я без квартиры однозначно. На двухкомнатную квартиру в доме с улучшенной планировкой практически в центре города желающих найдется ой, как много. Что же делать? Однако этот вопрос пришлось отложить, и остаток дня готовится к выступлению. И вот, наконец, час Икс настал. В забитом нужными людьми малом зале царила торжественная атмосфера с эмоциональным оттенком. Председатель взошел на трибуну и перед началом своей речи сказал «Я, товарищи, буду краток», а потом проговорил больше часа. Членская масса привычно тихо внимала, и лишь секретарь отстранённо хлопал рыжеватыми ресницами и почесывал логарифмической линейкой лоб. «Ивана Аркадьевича я увидела во втором ряду сбоку, и, глядя на него, сложно было догадаться, что он на самом деле главный режиссер всей этой театральной постановки». Товарищ Бабанин сидел в президиуме за накрытым красной кумачевой скатертью столом. Рядом устроился давешний толстячок из высокой комиссии. Он для виду водил карандашом по бумаге и периодически важно хмурил лоб. Тощей женщины не было. Не знаю от чего, но я порадовалась. Интуиция, наверное. Затем, когда стихли вялые аплодисменты, на трибуну влезла бойкая девица, то ли председатель месткома, то ли секретарь какого-то общества. Свой доклад она зачитала по бумажке. К концу народ частично начал уже дремать, и на предложение председателя голосовать за все в целом все оживленно согласились. Кто-то с заднего ряда даже выкрикнул «Правильно, девицы аплодировать не стали». Далее наступила очередь лысого товарища в роговых очках. Он поднялся на трибуну, налил из графины воды в стакан, громко отхлебнул, и потея, начал выступление о необходимости пропаганды и внедрения профзнаний и о том, как все хорошо с профзнаниями в депо «Монорельс». Следом вышла Тонина начальница швабры и предложила голосовать за кандидатуры на поощрение к 1 мая. При этом список она не зачитала, но народ все равно оживился. Ей хлопали долго и воодушевленно. После швабры выступил Марлен Иванович, тот старичок с аккуратной бородкой, который пару дней назад ратовал за мое нравственное воспитание. Он и сейчас свой доклад начал с упоминания идеалов коммунистической партии и принципов правильного воспитания рабочей молодежи. Согласно его выступлению, в депо «Монериэльс» с идеалами и с воспитанием молодежи все было хорошо. Более того, мы значительно опережали какое-то другое депо в этих вопросах. Ему тоже похлопали, правда, неубедительно. А потом председательствующий сказал, а сейчас, товарищи, слово предоставляется представителю прогрессивной рабочей молодежи Депомона Рельс, рационализатору-энтузиасту Горшковой Лидии Степановне. И вот, в полной тишине, я поднялась на трибуну. Оглядев с зала, я выдержала небольшую паузу и сказала так. «Товарищи!» Для меня большая честь быть сегодня в этом зале и представить вашему вниманию новые прогрессивные методы работы. Товарищи, любые перемены несут в себе новые возможности. У нас в депо «Монорельс» работают 1450 человек. Это если считать все наши отделения. А что такое 1450 человек? Это много или мало? В масштабах нашей многомиллионной советской страны это крайне мало, это песчинка в океане. Но 1450 работающих человек — это 1450 личных дел. Только представьте себе, 1450 пухлых увесистых папок с важнейшими для каждого из этих людей документами. И все эти 1450 дел нужно вести, систематизировать, вовремя заполнять очередные бланки. И если взять одного конторского работника, который обслуживает все эти 1450 личных дел, то этот океан документации, такую человеческую песчинку, рано или поздно сметет. И ведь ошибаться нельзя. За каждым делом человеческая судьба. И все приходится делать вручную. В будущем, когда компьютеры и робототехника прочно войдут в нашу повседневную жизнь, такой проблемы вообще не будет. Но сейчас на это уходит огромная масса времени. Времени, которое можно было бы потратить более конструктивно, с большей пользой для страны. Товарищи, чтобы прийти к большему, надо начинать с меньшего, так говорил Владимир Ильич Ленин. Руководствуясь этими словами, я разработала и предложила опробовать и внедрить новый системный подход к каталогизации документов. Он позволяет в четыре с половиной раза быстрее и качественнее вести ваши дела. Старшие товарищи поддержали мое предложение. Сейчас мы уже подготовили необходимую документацию, оформили заявку на внедрение идеи и отправили на регистрацию в Государственный комитет Совета министров СССР по делам изобретений и открытий. Но это еще не все. Товарищи, как я уже говорила, у нас в депо Монорельс работают 1450 человек. Все они такие разные, по характеру, по опыту, по знаниям. Чтобы оценить их внутреннее состояние, я подготовила анкету для оценки эмоционального выгорания работников. Ответы на шесть вопросов займут не более трех-четырех минут, а нам дадут возможность понимать, что же происходит внутри работника. Может быть, ему нужен отдых? Может быть, ему не хватает творчества? А может, он уже давным-давно перерос свою должность и созрел до повышения? Но чтобы правильно ответить на все эти вопросы, чтобы не ошибиться, чтобы успеть при необходимости провести профессиональную коррекцию, мы должны точно знать состояние каждого из этих 1450 человек». С помощью анкетирования мы сработаем на опережение, мы увидим, есть ли потеря интереса к привычной работе, а может быть, имеет место уменьшение производительности труда или же угасание активности трудового рвения. Еще раз повторю, мы сработаем на опережение, мы не допустим этого и повысим эффективность работы на 80%. И вот с этой целью мы и разработали анкету. Планируем запустить ее, если вы, товарищи, поддержите эту идею. В заключение своего доклада я хочу напомнить известную старинную притчу. Три человека возили в тележке камни. У одного из них спросили: «Что ты делаешь?» Остановившись и вытерев пот, он устало ответил: «Я таскаю эти проклятые камни». Тот же вопрос задали другому. Он ответил. «Я так тяжело зарабатываю деньги, чтобы прокормить большую семью». Третий человек, услышав тот же вопрос, ответил. «Я строю прекрасный город». «Товарищи, мы сами, благодаря своему отношению, должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире. Так давайте же начнем с малого». «Спасибо за внимание». Речь я закончила в полной тишине. Уже когда я спускалась в зал, послышались первые хлопки. Пока я дошла до своего места, весь зал громыхал, аплодируя. И толстячок из комиссии, кстати, тоже хлопал. Я отыскала глазами Ивана Аркадьевича. Он, словно большой сытый кот, сидел и довольно улыбался. Товарищ Бабанин, кстати, тоже выглядел довольным. Час спустя в кабинете у Ивана Аркадьевича. «Присаживайтесь, присаживайтесь, Лидия Степановна», — радушно махнул рукой хозяин кабинета. «По традиции я примостилась на краешке стула и приготовилась внимательно слушать». «Чай будете?» — проявил гостеприимность Иван Аркадьевич. «С мёдом и сушками. И варенье вроде было. Клубничное». «Спасибо, но нет», — покачала головой я и добавила, — «я теперь на диете». О, ну, это правильно», — согласился Иван Аркадьевич, скользнув по Лидочке бесстрастным взглядом, и мне стало грустно. «Да уж, Лидия Степановна порадовали своим выступлением, что называется. Потирая ладони, — воскликнул Иван Аркадьевич. Честно говоря, не ожидал, не ожидал». Я скромно развела руками, мол, не виноватая я. «Кто бы подумал, что у нас в конторе есть такие таланты?» — не унимался Иван Аркадьевич. «Где ж вы раньше-то были, а?» «Боролась с жизненными обстоятельствами», — вздохнула я. «А талантов у меня, Иван Аркадьевич, много». И тут зазвонил телефон. «Слушай», — сказал Иван Аркадьевич. «Видимо, на том конце провода кто-то долго и нудно что-то ему выговаривал, так как уши Ивана Аркадьевича предательски залили. Минуты через три краска залила все лицо, а через пять он стал пунцовым». «Это Сима Васильевна». Упавшим голосом сообщил Иван Аркадьевич, прикрывая рукой трубку. «Говорит, что вы опоздали на лекцию. Но они вас еще ждут. В общем, Лидия Степановна, у вас есть 20 минут». «О, нет».